Джеррик не подумал спросить её. Я не видел машины. Вы видели, лорд Джегид? Лорд Джегид пожал плечами и покачал головой. Когда она прибыла? спросил старый Морфейл. Два или 3 дня назад. Никакой машины не было зарегистрировано в это время, решительно заявил Морфейл. Ни одной. Уже довольно много времени. Ты должен узнать у своей странницы, Джеррик, какого рода аппарат она использовала. Может статься это важно. В конце концов, ты можешь помочь мне новый вид машины времени, а может даже и не машины. Загадка, а? Его глаза блестели. Буду рад, если смогу чем-нибудь помочь. Я уже и так зря заставил вас приехать сюда, Браннард. Всё, что вас интересует, я выясню как можно скорее. Ты очень добр, Джеррик. Браннард Морфей сделал паузу. Я позволю себе отклониться. Вы останетесь на ленч. Э, нет, и меня ждут эксперименты. Еду. Он помахал худосочной рукой. До свидания, мои дорогие. Они проводили его до орнитоптера. Агрегат с лязгом им после нескольких неудачных попыток поднялся в небо. Джеррик помахал ему вслед, а лорд Джеггет в это время оглянулся на дом с задумчивым видом. Загадка, пробормотал Джегет. Загадка? Джерик повернулся к нему. То же загадка, сказал лорд Джегет и подмигнул Джерику. Джерик подмигнул в ответ, слегка недоумевая. Глава 9. Немного идиллии, немного трагедии. Шли дни, Меледи Шарлотине не мстила. Лорд Дджегет Канри куда-то исчез по своим делам и больше не посещал Джеррика. Монгров и Юшарист стали хорошими друзьями, и Монгров был полон решимости помочь Юшаристу построить новый космический корабль. Железная орхидея увлеклась вертерам Де Гёте и предпочитала теперь чёрные тона. Даже свою кровь она превратила в чёрную жидкость, а спала она в большом чёрном гробу. который стоял в огромной усыпальнице из черного мрамора и эбонита. Казалось, наступил сезон мрака, трагедии и отчаяния. Вы все уже знали о безнадежной страсти Джерика к миссис Амелии Ундервуд. Он положил начало новой моде, которой мир следовал с большим рвением, нежели моде на флаге. По иронии судьбы эта мода не коснулась только Джеррика Карнелиана и миссис Амелии Андервуд. Они довольно приятно проводили время вместе с того момента, как Джеррик смирился с тем, что ему пока не суждено достичь вершины своей любви, а миссис Амелия Андервуд утвердилась во мнении, что он, по её выражению, больше похож на заблудшего на боба, чем на коварного чесаря. Примечание: больше похож на заблудшего на боба, чем на коварного кесаря на боб, искажённое от наваб первоначально человек нажившийся в колониях впоследствии это слово стало применяться как нарецательное имя легко и быстро разбогатевшего человека Дэрк точно не знал, о чём идёт речь, но был доволен положением дел, расс это означало, что Амелия не возражала сносить его общество в часы своего бодрствования. Они катались по окрестностям на локомотиве, в конной упряжке и даже на лодке по реке, сделанной Джерриком для неё. Она научила его искусству езды на велосипеде, и они колесили по лиственному лесу, сотворённому точно по её инструкциям, взяв с собой упакованный завтрак и термос с чаем. Амелия пообвыклась и согласилась время от времени менять наряды, всё же оставаясь приверженной моде своего времени. Джерриг после нескольких неудачных попыток сделал физгармонию, и Амелия пела гимны, а иногда патриотические песни вроде Барабана Дрейка или Англия славься в веках. Иногда она исполняла ностальгические песенки, такие как Приходи в сад. Если бы только эти губы могли сказать. Один раз Джерриг взял в руки банджо. и попытался аккомпанировать ей, но миссис Амелия Ундервуд не понравился этот инструмент, и он прекратил это занятие. Солнце освещало плечи широкополой шляпы на каштановых волосах и летнее платье из белого хлопка, украшенное зелёными кружевами, когда они поднимались на лодке в воздух и парили над миром, глядя на горы Монгрово или гейзеры Герцога Квинского.